Они ведь не позволят обобрать себя на такую сумму. Из-за этих денег они убили своего товарища, следовательно, ей грозит смертельная опасность. Это вторая причина, тоже серьезная, чтобы не молчать. Милиция быстро пресечет их преследование. Но с ними останется их жажда мести. Пойми, что милиция сама будет искать девушку. Эта Анка должна была отдавать себе отчет, прежде чем идти на такой риск. Меня совершенно не интересует, кто ее поймает, те или другие. Тем более, что ты сам хочешь ее поймать, ехидно проворчал Кары. Именно так, если это сделает милиция, тогда пальто и сумка в лучшем случае останутся на хранении в суде, а я буду лить слезы, потеряв Терезу. Снова Тереза. А ты не принимаешь во внимание, в какой ситуации оказалась Анка. Ее разыскиваешь ты, милиция, и что самые худшие те убийцы. Неплохая охота за одной девушкой. Бедняжка со светлыми локонами, невинной мордочкой и пачкой украденных денег в украденной сумке. Если она была стоя ловка и на это решилась, пусть такое и остается. Тогда ее не поймают. И ты тоже? Но я ведь ей ничем не угрожаю. Пусть только вернет сумкой пальто. Мы еще немного поговорили об этом деле, и когда в комнате дневной свет стал мешаться с электрическим, Кароль провел рукой по лицу и поднялся из кресла. Пора идти. А что ты собираешься делать? Отправлюсь по следам открытки и фотографий. Помощь тебе не нужна? Пока нет. Но в случае необходимости, я надеюсь, ты мне не откажешь, несмотря на разницу в взглядах. Договорились. А когда добудешь сведения о банке, дай мне знать. Простившись с Каролем, Я прилег на тахту и, едва прикоснувшись головой к подушке, тотчас заснул. Вечером я выехал в Сопот. Пожилой мужчина, гладко выбритый и хорошо одетый, сначала осмотрел маленький зал и направился в дальний угол кафе, где за столиком сидел человек его возраста, тоже седой, с лицом изборожденным глубокими морщинами, свидетельствовавшими о пережитых житейских бурях. Это ты, Сидешь и протянул кончики пальцев. Рад, Зэмба, что вижу тебя в добром здравии. Пришедший медленно опустился на стул. Чай, обратился он к официантке, которая подошла принять заказ. Да, давно не виделись. Но старые друзья, надежные друзья. Ты хотел меня видеть, вот я и пришел. Хотел. У меня к тебе дело. Пусть Цыпочка сначала принесет чай, тогда поговорим. Ты знал, где меня искать? При твоей профессии это нетрудно. Посетителей у вас много, наверное, и деньги гребешь лопатой. Сейчас не сезон, осень теплая. Вот станет похладней. тогда начну заколачивать свое. «Ну, а теперь за дело!» Пожилой мужчина сменил тему, когда чай был подан. «Мне надо отыскать девицу Яблочка. Зовут ее Анка. Она наверняка бывает и у вас. Да ты ее, конечно, знаешь». «Конечно, знаю». «Ничего себе краля». «Давно была?» Гардеробщик задумался. «А знаешь, что-то в последнее время ее не видно. В чем дело?» Она мне должна деньги. Тебе? Как бы не так, и не думай, что я поверю. Вроде на тебя не похоже давать взаймы. Я и не давал взаймы. Она украла. Зэмба тихонько присвистнул. Очевидно, не знала, с кем имеет дело. После этой кражи где-то прячется, надо узнать где. Адрес Яблочка ничего не даст. Она не настолько глупа. Наверное, скрывается у какой-нибудь подруги. Хорошо, все сделаю. Потревожу калек из других кабаков. Дам знать официантам. Но знаю. Старик полез за пазуху и, вытащив конверт, положил его на стол. Здесь деньги для тебя, остальное получишь, когда ее найдешь. А где искать тебя? На конверте номер телефона спроси Густова. А теперь мне пора. Старик вынул из кармана жилета старомодные часы. У меня сегодня еще одна встреча.